Глава пятая. Лейтенант Хальгарт. Кристина Соколова. Все тебя уже приняли? Ты теперь кадет космического флота? Нет, Лев, я даже вступительные экзамены еще не сдавала. Не все так быстро. Я улыбнулась, слушая взволнованный голос одного из братьев. А почему у меня столько пропущенных? Что-то случилось? Мама узнала, куда я полетела? Да нет, ничего не случилось. На том конце связи раздался душераздирающий вздох. Я готова была поклясться, что Лёва только что взъерушил волосы. Он всегда так вздыхал и лохматил рыжую шевелюру, когда переживал. И мама пока ничего не знает. Близнецы наврали ей три короба, что ты осталась ночевать у подруги. А она что? Она сказала, что в твоем возрасте уже имела младенца на руках. И вообще, надо тебе не у подруг оставаться на ночь, а искать благонадежного супруга. Если бы ты гуляла с состоятельным ухажёром, то ей было бы спокойнее. Я закатила глаза. Мама, такая мама. Ну и что? Помогла ей заветная печать в паспорте. Сколько там она раз замуж выходила? Шесть? Восемь? Когда поймет, что это ровным счетом ничего не значит на захране. Тем более, когда развестись так же просто, как и подать документы на женитьбу. Знаешь, несмотря на то, что та все как на подбор высоколобы и зазнайки. Я уважаю, что они не мчатся расписываться в аппарат управления планетой на первом же свидании. «Да ты кому это рассказываешь, Крис? Мне, что ли?» — возмутился Лёва. «Я вообще считаю эту традицию абсолютно глупой и нерациональной тратой времени. А если еще фамилию менять, то это же сколько документов переоформлять надо? Это все равно, что выиграть коня, но зевнуть ладью». Мы минуту помолчали. Мама столько раз выходила замуж, что, по-моему, сама уже сбилась со счета. И у всех нас были разные отцы, которых большинство братьев не помнили не то что по именам, а даже чисто внешне. И как следствие бурной личной жизни мамы мы носили разные фамилии. Я, например, по паспорту была Кристиной Соколовой, а Лёва Кузнецовым. Мама только за мужчину, сделавшего ей Иру, замуж выходить не стала и домой его не приводила. Видимо, все-таки после отца Руслана поняла, что глупая это затея. К слову, затем мужчины Ангелина была замужем ровно три дня, и мы его тоже не видели. Неудивительно, что с таким поведением братья считали маму кем-то вроде еще одного ребенка в семье. Непутевого, наивного и оторванного от жизни. И если у них случались проблемы, они шли ко мне. Крис, слушай, а может, ты это не пойдешь в Академию космофлота? Внезапно тихо спросил Лева. Я напряглась. Неужели все таки что-то произошло, пока меня не было? Я тут подумал. Он торопливо продолжил. А вдруг тебе там понравится, и ты о нас забудешь? Или тебя загипнотизируют? Я сегодня в новостном листке прочитал, что в космофлоте служат сварги. Ну, страшные такие, фиолетовые, с рогами. Оказывается, они этими самыми рогами умеют эмоции насылать, представляешь? А если тебе внушат, что там, в Академии, здорово, а на захране плохо? И ты больше к нам не приедешь. Я со вздохом покачала головой. Лев, не говори глупостей. Их еще мама вампирами называла, помнишь? Буквально вчера один такой меня из-под завала в шахте вытащил. И не стал пить кровь. Изумление в голосе брата было настолько неподдельным, что я рассмеялась. Не стал. А собеседник явно разволновался. Я еще про Ларков читал. Пишут, что они буйные очень, не сильные. И вообще есть предположение, что это генно-модифицированные агрессивные хищники с человеческой ДНК. Недаром ведь у них звериные глаза. Одна из теорий, кстати, склоняется к тому, что у этих тварей мозг тоже. Лёва, стоп. Почему стоп? Братец так увлекся, что даже не понял, почему его так резко остановили. Стоп, потому что стоп. Хватит. Ты сейчас повторяешь чьи-то бредни из желтой прессы. «Ты сам хотя бы одного Ларка лично знаешь?» «Нет». Он смутился, но всего на пару секунд. «Но вот на той неделе в районе космопорта Ларк напал на женщину, я точно знаю. Ведь не стали бы по головизору показывать непроверенную информацию». Голова начала неприятно гудеть. Хорошо, что я так и не успела рассказать, что лежу в медотсеке, и у меня еще сутки назад было сломано ребро и сотрясение мозга. «А синенькие такие флегматичные, как их?» «Митар, во! Это же вообще мерзость какая-то! У них жабры на шее и пальцы с перепонками! Фу!» «Точно, митар Вот к какой расе относятся до к. Адам Бланк!» «Почему мерзость-то?» «Я устала, потерла виски». «Как почему? Судя по картинкам, они как рыбы, вышедшие на поверхность». «Ты знаешь, что по одной из теорий эволюции люди тоже произошли от рыб, вышедших на поверхность?» Якота — это следствие перехода с жаберного дыхания на лёгочное. По идее, метары в чем то даже совершеннее людей, раз могут использовать оба способа. Я соскучился. Словно почувствовал, что огорчает меня, легко скакнул с темы на тему. И близнецы тоже, и Руслан. А Ирка разревелась, когда у Жоры не получилось сварить кашу, как обычно делаешь ты. Молоко убежало, какие-то невкусные комочки получились. Может, ты все-таки вернешься? Ну и ее, эту и академию. Протяжный стон вырвался из моих легких. Лев, мы же все обсудили. Деньги нам очень нужны. А это единственный способ заработать их быстро. Я ничего не придумала, кроме стипендии, кадета. А твои соревнования по шахматам хороши, но там все же копейки. И зарплаты кассира на нас всех не хватает, ты же понимаешь. Понимаю, грустно ответил он но ты точно-точно не будешь нас любить меньше. Эти противные цварги, ларки, метары не станут для тебя важнее, чем мы. Не станут. Я улыбнулась, думая о братьях, и решила сменить тему на менее опасную. Давай я рецепт каши продиктую. Вдруг у тебя лучше получится, чем у близнецов. Да куда я с одной рукой? Крис, мне же костыль придерживать надо. Значит, Руслан тебе в помощь. Еще некоторое время мы болтали совсем как на захране. Я пошагово объяснила, как правильно приготовить любимое блюдо Иришки. Попутно расспросила, как ведут себя Толик и Жора. Не порвал ли очередную поробу Веруслан? И не натворили ли жильцы мамы что-то, за что, страховая с нас будет трясти деньги? Под конец разговора пришлось заверить брата, что я его очень сильно люблю и не забуду, пока пребываю в академии. И лишь на таких условиях он оборвал связь. Распрощались мы за пару секунд до того, как в дверь настойчиво постучали. «Да-да, войдите!» — крикнула, торопливо садясь в капсуле и приглаживая растрепавшиеся волосы. «Ого-гошеньки! Значит, я опоздал, и ты у нас уже занятая красотка!» Автоматическая дверь отъехала в сторону, и на пороге появилась затянутая в стандартный синий мундир широченная спина, крепкие мужские ягодицы в узких штанах, из такой же ткани и длинный конский хвост цвета платины. Да, Хальгард заходил в медицинский блок спиной. Но я практически сразу его узнала. И по бархатному голосу, и по игривым интонациям, и по плавной походке. Шел он спиной, потому что держал что-то крупное в руках, но при этом так легко ступал, будто бы всю жизнь именно так и ходил. тогда Он резко крутанулся и поставил мне прямо на колени внушительный поднос с кучей контейнеров, тарелок и мисочек с аппетитным содержимым. Картофельное пюре, салат, красное и белое мясо, разноцветные соусницы, нагроможденные друг на друга покосившейся наклонной башенкой, вопреки закону гравитации до сих пор не упавшей в овощную рагу, а рядом высокая вытянутая ваза с и вовсе неизвестным содержимым, нарезанным аккуратными кубиками. Такого количества и разнообразия блюд одновременно признаться я еще никогда не видела, даже когда готовила на всю семью. Не знал, что ты любишь, а потому набрал всего понемногу. Док Бланк сказал, что тебе надо усиленно питаться. Препараты — это, конечно, хорошо, но настоящая еда всегда лучше. Хелл провел ладонью сбоку под нос, нажал на невидимую кнопочку, и у устройства выскочили алюминиевые ножки, которые тут же самостоятельно подстроились под неровное дно капсулы. Поднос неуловимо напомнил компьютерный столик, который часто использовал Лёва, чтобы лишний раз не вставать с кровати. Правда, существенно большим, технологичнее и основательнее. «Эм, спасибо», — пробормотала я ошеломленно. Ларк, явно довольный произведенным эффектом, прислонился бедром к ближайшему шкафу с ворохом медицинских устройств и датчиков и засунул руки в карманы. «Так кому ты в любви признавалась?» — спросил он, прищурив красивые экзотические глаза. В серебряной шахте планетоида ШАИ-735 нельзя было точно определить, какого они цвета. А сейчас, при дневном белом освещении каюты, я рефлекторно отметила, что они зеленые, Совсем как папоротник на картинках электронных книг. У людей такого оттенка не бывает. Хальгард сверкнул белоснежными зубами, и мне подумалось, что улыбка Ларком определённо оружие массового поражения. Да с братом общалась. Он уточнял, как у меня дела волнуются. Братья, это замечательно. В его интонациях проскользнуло что-то душевное и теплое, что я не могла не уточнить. У тебя тоже есть братья? Он кивнул. Да, младшие. На ларке остались. Трое, но порой кажется, что минимум двенадцать. Я единственный, кто собрался в космофлот в свое время. Вот как, удивленно пробормотала. Не знала, что у ларков настолько большие семьи. Скучаешь, наверное?» «Скучать некогда», — неожиданно хохотнул Хальгард. «То дежурство, то срочные задания от адмиралов, то помощь куратору, то занятия, то сессия. Увольнительные, конечно, тоже дают, но не так часто, как хотелось бы». «Погоди, занятия? Ты разве не офицер?» «Лейтенант, как и Ивис». Блондин с гордостью кивнул и выпятил грудь демонстрируя золотой шеврон. Я знала лишь то, что у обычных кадетов на этом месте нашивка в виде звезды. А во всем остальном плавала, как блуждающий астероид в космосе. Но мы формально еще учимся. Девятый курс. Из десяти, — добавила на автомате. О, так ты интересовалась Академией Космофлота? Да, десять лет длится учёба, затем предстоит десять лет службы, а после можно или разорвать контракт или продлить и полностью посвятить себя военной карьере. Ты, кстати, кушай. Еда не отравлена, даю слово. Приборы в выдвигающемся отделении сбоку. Я поискала взглядом, как может раскладываться столик, и нащупала невидимую выемку в левом углу столешницы. Плоский ящичек с щелчком выехал из торца трансформера, горделиво демонстрируя внутри телескопические вилки и ложки, причудливые щипцы, ножницы и даже деревянные палочки. Я одобрительно хмыкнула. Ничего себе. Универсальный набор для представителей любой расы. Недолго думая, я взяла две пары вилок, и одну из них протянула Хальгарду. Это получилось настолько машинально, что я даже не задумалась. Ведь делить любую еду с братьями было привычкой. Будешь? Что я сделала что-то не так, я догадалась почти мгновенно по тому, как сгустилась атмосфера в медотсеке. Хальгарт не шелохнулся. Он так и продолжал стоять, засунув руки в карманы. Но сейчас снова напомнил мне тигра, совсем как тогда в шахте. А еще в сознании всплыли слова левы про генно-модифицированных хищников. Да и зрачки мужчины на миг затопили радужку, отчего взгляд получился... Волнующе тяжелым. Мурашки пробежали по шее, вдоль позвоночника и до самого копчика. «Никогда не предлагая разделить пищу с представителем тех рас, о традициях которых ты мало что знаешь». Нарочито медленно протянул Хальгарт. А затем моргнул, и наваждение исчезло. Я сглотнула ставшую вдруг вязкой слюну. «А... Э -э -э -э. Прошу прощения, если я тебя оскорбила, ответила я и к собственному стыду почувствовала, что голос изменился и заметно охрип. Пришлось прокашляться и стремительно поменять тему разговора. Шварх, я же ведь действительно ничего не знаю о ларках. Кроме того, что слух у них настолько хороший, что они слышат чужие разговоры из-за закрытой двери в медотек. Хотя, возможно, это у конкретно взятого Ларка такой отличный слух. Так зачем ты пришел? Уточнила, старательно подбираясь вилкой к овощному рагу. Тарелки и миски на подносе стояли так близко друг к другу, что это оказалось неожиданно непростой задачей. «Хотел извиниться за то, что ты пострадала в шахте», — ответил лейтенант. «И нет. Касательно пищи ты меня не оскорбила». «Это... хм... немного другое». «Ты не виноват. Док сказал, что у меня кости хрупкие». «Нет» это все таки моя вина я прикусила щеку и принялась старательно ковырять рагу чувствуя себя крайне неловко башенка из соусов опасно наклонилась наверное ее надо куда то переставить если я могу как то загладить свою ошибку ты только скажи тем временем продолжил ларк долька тушеного помидора никак не хотела накалываться зубцы вилки черкнули по дну тарелки и бамс соусы с тайкой упали врагу в лицо полетел тот самый несчастный помидор глаз защипало ауч жжется сбоку раздался мужской смех а через несколько секунд влажная салфетка коснулась щеки ну ты и уклюжая морковка это помидор был а, -а, -а, -а зашипело от боли глаз правый протри его пожалуйста Вселенная, сколько повар перца врагу положил «Да это-то понятно». Мужской палец неожиданно намотал прядь моих волос с загривкой и ощутимо дернул. «Ты, морковка». Я в шахте и не рассмотрел под слоем пыли. Редкий цвет. Я наконец-то смогла распахнуть ресницы и возмущенно посмотрела на лыбящегося ларка. В радужках цвета папоротника плясали наглые, бесхвостые шварки. «Я блондинка». «Рыжая. Светло-рыжая. Почти блондинка» упрямо покачала головой и выхватила салфетку из рук Ларка. «У нас на родине такой цвет называют лисьем». Хальгард внезапно посмотрел на коммуникатор и хлопнул себя по накачанным бедрам. «Так, ладно. Засиделся тут с тобой. В общем, если ты придумаешь, что можешь попросить...» «А я уже придумал. Выпалила, пока спонтанный гость не ушел. «Если бы не вся эта ситуация с соусами, то, вероятно, и не решилась бы». Но если до этого я подсознательно воспринимала Хальгарда как очень опасного и непонятного гуманоида, а ко всему и офицера космофлота, то сейчас он стал ближе, что ли. Вон он, оказывается, учится еще, хотя уже и лейтенант. И как у меня, у него есть младшие братья. Вдруг поможет с поступлением. Ларк выразительно поиграл светло-пепельными бровями. Оу, могу ли я надеяться, что твоё желание выполнимо? Интонации в бархатном голосе прозвучали почти интимно. Вот сейчас он мне как никогда напоминал большого наглого кошака. Если бы флирт можно было измерить в килограммах, то меня бы уже как минимум расплющило под лишним центнером. Офицер стоял напротив. Такой высокий высокие с идеальной фигурой, узкой талией и длинными ногами. И даже грубоватые черты лица и небольшая небритость не отталкивали. Скорее, наоборот. Притягивали внимание и создавали изюминку во внешности. Волосы переливались в диодном свете медотсека, как настоящая платина. Уверенно лейтенант прекрасно знал, что производит впечатление на женские полы, и определенно этим успешно пользовался. Но это как посмотреть. Протянула в ответ и прищурилась, с внутренним удовольствием наблюдая, как меняется выражение лица Ларка. А что, если он флиртует, тогда почему мне нельзя? Если я попрошу что-то не очень приличное, ты исполнишь? Хальгар даже весь подобрался. Его ноздри затрепетали. Он шумно втянул воздух и тут же расслабился. Будто унюхал, что ничего неприличного требовать не собираюсь. Опроси, морковка. Он махнул рукой. Попробуй реализовать. Я бескураженно посмотрела на Ларка. С чего такие резкие перемены? Ну ладно. Если я задержусь на станции, надо будет где-то достать информацию о ларках. И чует моя печёнка, голоканалам за охрана лучше в этом плане не доверять. Я хотела бы сдать вступительные экзамены в академию. Ты что? Да что с ними такое? Почему вначале док удивился, теперь вот офицер? Раньше же брали за хухрей в академию. Да и девушки тут учатся, я точно знаю. Чем я хуже-то? Я хотела бы поступить в академию. Повторила медленно. Док Бланк сообщил, что мне требуются еще две сессии в капсуле. И это займет приблизительно двое суток. Но я прекрасно себя чувствую. Можешь ли ты договориться, чтобы я могла начать сдавать экзамены прямо в этом блоке? На входе есть камера, инфосеть можно отрезать, если руководство беспокоится, что буду жульничать. Хотелось бы покончить с этим побыстрее им. Если подхожу к космофлоту стать кадетом, а если нет, вернуться домой. Хальгард издал странный звук, отступив назад, и даже окинул взглядом с головы до ног, словно пытаясь убедиться, что я — это я. Я прекрасно видела на мужском лице смесь скептицизма и недоверия, но он молчал. Наконец, молчание стало настолько длительным, что я почувствовала себя неуютно. «Хальгард, ты можешь звать меня Хэллом». Сказал он на автомате, явно о чем-то глубоко задумавшись. Хел, охотно поправилась я и, клятвенно пообещав себе, что больше так делать, не буду, добавила. У меня сотрясение мозга и сломано ребро из-за тебя. Я же о ерунде прошу. Ты девятый год здесь учишься, и наверняка знаешь, кто набирает абитуриентов и занимается организацией вступительных. Неужели тебе так трудно помочь? Блондин шумно вдохнул и перекинул длинный платиновый хвост за спину. Ладно, Марква, я все устрою. Отдыхай, пока. Спасибо. Лишь когда дверь за лейтенантом закрылась, я позволила себе облегченно выдохнуть и приняться за еду. Многострадальная рагу оставила в покое, зато отрезала кусок мяса, положила в рот, и чуть не умерла от удовольствия. Вселенная. Оно оказалось настоящим, не синтезированным, ни полуфабрикатом, ни соевым заменителем. Я такого уже больше десяти лет не пробовала. Если бы не братья Иришка и мама на захране, то я готова была бы учиться в академии за одну только еду».